Глава четвертая Варвара Еду спокойно. Музыка играет, дорога прямая, машина удобная и просторная. Сказана новая иномарка. Я уже пять часов за рулем. Осман спит, мирно посапывая на сиденье. Что радует, не храпит совсем. Хотя мне-то без разницы. Жить мы будем отдельно. Этому факту я обрадовалась еще когда Лера сказала при первом разговоре. А Осман подтвердил, «Я три года не спала с мужчиной». Во всех смыслах этой фразы. «Секс даже не помню, когда был в последний раз». Специально от знакомств отгораживалась, от парней и ухаживаний. Часто, когда сидела в кафе на площади, работая с чашечкой кофе в руках, Катя то и дело приносила мне сладости, говоря, что кто-то с соседнего столика угостил. Я всегда отказывалась сразу, даже не думала, «Принять угощение значит дать немое согласие на продолжение, а мне это не нужно». Виталик убил во мне веру в мужчин, честность и верность. Дал явно понять, когда человек говорит, что любит, это может быть неправдой. До сих пор не поняла, зачем тогда весь этот цирк был со свадьбой, родителями и друзьями. Мог бы сразу сказать, что я не та и все не то, И тогда не пришлось бы еще два месяца всем и каждому объяснять, что случилось и почему наш брак так и не стал браком по-настоящему. Я боялась остаться с Османом наедине, боялась не его самого как человека, а как мужчину. Он красив, однозначно и точно, красив до чертиков, а его накачанный торс при первом взгляде воздух выбил из легких. И это я его голым не видела еще. Но он не для меня, а я не для него. Исключение из правил В обычной жизни, при обыденных обстоятельствах, мы никогда не столкнулись бы. Нужно ко всему этому относиться как к обычной работе. Тебе сделали заказ, есть сроки и условия, выполнил гуляй смело. Все. Именно так и никак больше. Тем более ни ему, ни мне отношения не нужны. Любовь не нужна, ничего не нужно. Рассвет брежет на горизонте. Солнце медленно поднимается, освещая огненным диском небо. Осман спит. «Не буду будить». Слишком сладко посапывает. Из-под тяжка, словно опасаясь быть пойманной, внимательно рассматриваю его. Смуглая кожа, густые черные брови сошлись на переносице. Видимо, снится что-то неприятное. Нос с едва заметной горбинкой, чувственные и четко очерченные губы манят, и даже короткая борода придает ему привлекательности и сексуальности. Любая женщина сказала бы, «Не мужчина, мечта!» «Любая, но не я». «Мечта у меня уже была». Звали ее Виталик. «Кроме моря, я теперь ни о чем больше не мечтаю». «Парадоксально. Еду с незнакомым большим мужчиной черт знает куда». И пока не совсем понятно, что меня ждет на месте. Но никакой тревоги по этому поводу не испытываю. Совсем. Даже больше. Чувствую себя в абсолютной безопасности. Словно осман, гарант того, что все будет хорошо. И меня никто не обидит. Даже он. Он легкий в общении. Чувство юмора имеется. По отношению ко мне никакой агрессии не проявляет, что подкупает... И вообще складывается впечатление, будто я знаю его дольше и лучше, чем есть на самом деле. Мы вполне сработаемся. Должны. Сколько времени? Осман просыпается, потягиваясь, насколько позволяет пространство автомобиля. Семь утра. Да ладно! Вскакивает на сиденье. Почему не разбудила? Всю ночь сама ехала. Дала возможность тебе отдохнуть. Ты слишком сладко посапывал. Подмигиваю... И улыбаюсь. Растягивается в улыбке в ответ. «Наше первое утро вместе. Нужно, чтобы оно было добрым, насколько это возможно». «Съезжай на обочину». Я послушно выполняю указания. Пересаживаемся, и дальше уже мужчина за рулем. Заскакиваем на заправку, перекусив по-быстрому, и снова в путь. «Твоя очередь поспать, иначе до ужина свалишься с ног». «Часа через четыре будем на месте». Осман кивком указывает назад. Пересаживаюсь на заднее сиденье. Оно широкое, так что я, немного подогнув ноги, вполне себе помещаюсь. Сразу проваливаюсь в сон под спокойный шелест машины. Кажется, только засыпаю и слышу. «Варя! Варь! Просыпайся, мы почти на месте». С трудом открываю глаза и натягиваю сразу очки. Без них вижу, но все размыто. Смотрю в зеркало заднего вида. На голове гнездо кукушки, словно мною по полу возили. Быстро привожу себя в порядок, насколько это возможно. Пересядешь на переднее? Остановиться? Осман заботливо интересуется. Я и так могу. Улыбаясь, прямо с заднего перескакиваю вперед. Место позволяет, а я маленькая в большом автомобиле. Въезжаем в город. Он старый во всех смыслах. Узкие улицы, большинство домов здесь старые, советская постройка и период раньше. Новостроек почти нет, по крайней мере там, где мы едем. Такое чувство, что свободно может проехать лишь одна машина, а две в разные стороны уже не разойдутся. Множество людей, спешащих кто куда. Курортный сезон в разгаре. Но главное, что я вижу – море. Пока издалека оно синеет и манит меня, словно магнит, будто приглашая к себе в гости. Зовет подойти ближе, почувствовать босыми ногами желто-коричневый песок, пройтись по ракушкам вдоль берега и окунуться в манящую соленую воду. Проезжаем через весь город, можно сказать, покидая его. Вижу указатели Ливадийский дворец-музей и не совсем понимаю, куда мы едем. «По-моему, мы покинули Ялту, но все еще в окрестностях старого города, и тут я понимаю, куда. На высоте, на горе возвышается большой особняк, скорее шикарная резиденция в замковом стиле на современный лад, окружена реликтовым парком по соседству с Ливадийским дворцом. Открываются ворота, как по взмаху волшебной палочки, и мы въезжаем на территорию». Но только потом я понимаю, что въезд на одном уровне с домом сверху, а если смотреть с другой стороны, то парковка для машин на уровне второго этажа. Осман останавливается. «Приехали». Поворачивается ко мне в полоборота. «Сейчас нас выйдет встречать дед, будь готова». Я киваю. Он будет смотреть, оценивать и задавать не всегда удобные вопросы. Я снова киваю. «Если я при всех тебя обниму, притяну к себе или поцелую...» «Скромно», — уточняет. «Не шарахайся от меня в сторону, как от прокаженного». Опять кивок. «Ты сейчас словно кивающая собачка на панели автомобиля». У него чертики в глазах и улыбка во весь рот. «Ну, спасибо, Осман Дамирович». «Не вздумай меня по отчеству назвать». Он улыбается. «А то все совершенно не то подумают». Я тебя так называть буду, когда буду злиться. Прищуриваю угрожающие глаза, а он игриво улыбается. Выходим из машины. Осман берет сумки, и мы спускаемся на два пролета лестницы. Довольно интересная планировка дома. Он как бы ярусно стоит на горе. Парковка вверху, вход в сам дом внизу. Стены, террасы и лестницы выполнены гранитом и травертином. Главный вход расположен на среднем этаже трехэтажного дома и ведет в большую открытую гостиную с немаленьким камином, выходящую прямиком на просторную террасу. В этой гостиной нас и встречает дед. «Ну, здравствуй, внук!» поджарый довольно пожилой мужчина идет нам навстречу. Высокий, выше меня, но все равно ниже османа. Худощавый, но жилистый и крепкий. Седые волосы зачесаны назад, узкое лицо с впалыми щеками, когда-то очень красивое. Трость в руках не для красоты. Он опирается на нее при ходьбе. одет вполне по-современному. Брюки, черная рубашка, классические туфли. «Привет, дед!» Осман широко улыбается, обнимая старика и похлопывая слегка ладонью по спине. «Судя по эмоциям, которые я наблюдаю, они рады друг другу». Тепло, по-родному, близко. Интересно, когда Осман последний раз был в гостях? Познакомься, дед. Это Варвара. Осман чуть отходит в сторону, выставляя меня вперед, словно демонстрирует сейчас деду. Здравствуйте, Мурат Абдулхамидович. Произношу, не задерживаясь, с усилием выговаривая имя. Надеюсь, ничего не перепутала. Не перепутала же? Он, оценивающий, меня рассматривает. Взгляд ползет снизу вверх, кажется, не пропуская и сантиметра тела. В конце концов, останавливаясь на лице. «Не совсем понимаю эмоции на лице мужчины. Я не во вкусе османа, может? И дед это понимает и уже не верит нам?» «Добрый день, Варенька!» Старик расплывается в улыбке. «Вот и имя мое трудное запомнила. Приятно!» «Фуф!» Ну, вроде прокатило, пока. Доволен, в глазах появляется игривый блеск. «Осман!» Возглас со стороны лестницы наверх. «К нам движется мужчина. Под шестьдесят. Темные волосы с проседью на висках. Полное лицо. Тучный, с большим животом. Неприятный липкий взгляд. Дядя Ахмед, приветствую!» Сухое рукопожатие мужчин практически без эмоций. «Осман» совершенно нейтрален. Не то, что с дедом пару минут назад. Тот самый Ахмед, с которым нужно быть настороже и думать, что и когда говоришь. Он мне уже не нравится. Неприятные ощущения от этого мужчины. «А это и есть твоя Варвара? Я Ахмед, дядя Османа. Можешь называть меня Ахмед Мурадович». Он так же, как и дедушка, оценивающий меня, осматривает, но его взгляд мне не нравится. Хочется встать за широкую спину Османа, чтобы скрыться, и я почти это делаю, цепляясь за руку большого мужчины. «Осман, разбери вещи, прими душ и поедем на никях отделе к четырем». Варя останется с Фи. «Ваша комната уже готова. Большая спальня с балконом на третьем этаже». Командирским тоном говорит дед. «Добро пожаловать, Варенька». «Дед, ты хотел сказать, моя комната и Варя отдельно?» «Нет, я сказал, ваша комната, что означает, что вы живете в одной спальне». Отчеканивает и, по-моему, начинает злиться. Видимо, дед не привык, когда оспаривают его решения. Я ошарашенно смотрю на Османа и понимаю, он не знал, не думал. Он действительно был уверен, что вместе здесь мы жить не будем. Мы оба сейчас в положении, когда выбирать не приходится. отказаться Значит, прямо с порога признать поражение. — Отец, но по правилам, — возражает Ахмед. — Мой дом, мои правила. В доказательство своих слов бьет тростью по мраморному полу. — Осман, ты против? — Нет. — А ты, Варвара, — смотрит на меня в упор. — Нет, — отвечаю как можно более уверенно, но как только закроется дверь спальни, придушу Османа. — Вот и хорошо, — оттаивает он. Внук, проводи Вареньку, все покажи. Семейный ужин в семь. Прошу быть вовремя. Опаздывать имею право только я. Уже сейчас четко понимаю. Дед сказал, все встали и сделали безоговорочно. Не откладывая, не припираясь. Осман берет вещи, а я просто топаю за ним шаг в шаг. Пока идем, осматриваюсь. По соседству с гостиной замечаю большую столовую, соединенную с кухней и дверь в комнату, вероятно, спальня. Винтовая, красиво украшенная лестница из гостиной ведет на третий этаж, потому что, как я понимаю, мы сейчас находимся на втором. Довольно просторный коридор, везде небольшие столики на тонких ножках с вазами благоухающих цветов. Шесть дверей, но мы идем к самой последней, в конце длинного коридора. Дверь открывается И перед нами огромная спальня в персиковых тонах. Здесь же ванная комната и большая гардеробная отдельно. Выход на балкон. Сквозь тончайшие занавески просматривается голубая полоска моря. Даже отсюда, видимое мне. Кровать настолько огромна, что можно полночи ползти навстречу друг другу и в итоге разминуться. И что я переживаю? Ляжем по разным сторонам и даже не встретимся». «Прости, я не знал. Честно не знал», — говорит Осман, как только закрывается дверь. «Я верю. Вопрос в его глазах слишком явный. У тебя удивление на лице было написано. Такое не сыграешь». Дед, видимо, решил за меня конкретно взяться. Плотно так. Даже в одну спальню нас поселил, несмотря ни на что, чтобы уже наверняка. «Наверняка что?» — смотрю непонимающим взглядом. Наверняка быть уверенным, что все как полагается, и мы спим вместе. То есть наши отношения реальны. Надеюсь, проверять это никто не будет? Ночью не ворвутся? Или утром? Под балконом слушать не будут? Балкон. Осман оглядывается, берет меня за руку и заводит в ванную комнату, довольно просторную и широкую. Вот тут можно говорить. Я понимаю, что все... — Не совсем так, как мы договаривались, но подыграй мне. Всего два дня. — Нет проблем, — отвечаю уверенно. — Точно? — Ты кровать видел? — показываю на дверь. — Это же военный полигон, не больше, ни меньше. Ползти, не переползти, за ночь не доберешься. Так что извини, но мы вряд ли встретимся на этом олимпийском стадионе. — Точно. — Он откровенно смеется. — Отлично, а то я уже подумал что у тебя сейчас истерика начнется. Такое лицо было. А теперь на выход, мадам. Я в душ и на никях к брату. Я с тобой? Нет, это в мечети. Свидетели мужчины. Делов-то минут пятнадцать, не больше. Все быстро. Если бы я не успел, дед бы взял Ахмета, но так как я уже здесь, присутствовать буду я. Надо разобрать вещи. Гардеробная шикарна и отпариватель имеется. Выкладываю свой чемодан, развешивая вещи. Надо приготовить на всякий случай. Достань из чемодана брюки и черную рубашку. Крик сквозь звук воды. Открываю и прямо сверху наблюдаю красную бархатную квадратную коробочку. Любопытство берет вверх. Открываю. Тонкое бриллиантовое колье, браслет и серьги в одном стиле. Невероятно красивая, искусная работа. Быстро захлопываю и кладу вниз под вещи, делая вид, что ничегошеньки не видела. Интересно, для кого это? Брюки не помялись совершенно, а рубашка смята, будто на ней пятой точкой елозили. Отпариваю быстро, ему уже пора. Поднимаю голову и замираю с рубашкой, висящей на ладони. «Мама! Обалдеть!» Передо мной стоит осман в одном набедренном полотенце. Голый торс притягивает взгляд «Независимо от моего желания. Я просто не могу не смотреть. Идеальное, потрясающее тело. Косые мышцы на животе и четко очерченные кубики пресса. Рельефные мышцы груди и шеи. Медленно веду взглядом от пупка вверх, не пропуская ни сантиметра, пока не встречаюсь с ним взглядом». «Варь, ты покраснела. Лукаво улыбается, а я сглатываю. По-моему, очень даже громко». «Ты что, мужчину в полотенце не видела?» «Видела. Протягиваю ему рубашку. Давно. Уже тихо себе под нос». «Насколько давно?» «Черт!» — услышал. «Тебя эта информация не касается». Отворачиваюсь, разбирая вещи и раскладывая на полках в гардеробной. «И все-таки, Варь!» «Вот же неугомонный!» — сказала на свою голову. «Осман Дамирович, закроем эту тему!» «Понял. Злишься, да?» Так и стою в гардеробной, а он одевается в спальне. Я уже на голый торс посмотрела, на его голую задницу смотреть не желаю, поэтому жду, когда оденется. «Выходи, голые части тела закрыты. Тебе ничего не угрожает». С осторожностью выхожу из своего временного укрытия, с удовольствием заключая, что мужчина передо мной не голый. Тут же в нос бьет аромат его парфюма – терпкий, но невероятно приятный и насыщенный. Он ему подходит, несомненно, вносит нотку изысканности в его идеальный образ. «Поеду с дедом, мужчины все уехали. Вот ключи от машины», указывает на столик у двери. «И карта безлимитная. Покупай все, что необходимо, не стесняйся и не ограничивай себя. За тобой зайдет Софина, расскажет, что нужно делать и куда ехать. И, пожалуйста, очень прошу» подходит, поправляя мои очки. «Купи линзы нормальные». «Договорились?» «Как скажете, Осман Дамирович, слушаюсь и повинуюсь». Складываю ладошки вместе, преклоняя голову. «Варвара?» Недовольно смотрит. Брови сходятся на переносице. «Когда злюсь я, буду называть тебя полным именем. Постараюсь вернуться до семи. Зайду за тобой на ужин». Уходит. «И только сейчас...» Ощущаю в комнате послевкусие его парфюма. Отчетливый запах апельсина. Настолько реальный, что, кажется, у меня перед носом им водят. Шикарный. Стою в душе под освежающими струями прохладной воды. Несомненно, потрясающе смыть с себя события суток в машине. Кажется, даже настроение улучшается от свежести тела. Перебираю свой скромный гардероб. Вещей немного. Пара сарафанов приличных, шорты и футболки и пижамка, слишком открытая, как мне кажется, для нахождения с Османом в одной кровати. Хотя, если правильно поняла, я не в его вкусе, и как на женщину Осман на меня не смотрит. Еще раз бросаю взгляд на постельный полигон и убеждаюсь, точно не найдем на нем друг друга. Лягу на краешке, и мы вполне мирно проживем в этой комнате два дня. Выхожу на балкон и замираю. Красота! Перед домом внизу ярко-зеленая, подстриженная под линейку лужайка. Профессиональный ландшафтный дизайн всей территории. Большая греческая беседка, в которой на треноге возвышается большой телескоп. Освещение повсюду. Слева вижу широкую дорожку, которая, по-видимому, спускается прямиком к морю. Удивилась бы, если не увидела бы здесь... Отдельного спуска для хозяев. И море. Передо мной синее необъятное море. Морской запах до одури проносится по всем рецепторам. Бьет свежестью и прохладой. Появляется желание тут же выйти из дома и бежать, пока не коснешься босыми ступнями желанной морской воды. Только сейчас понимаю, что все эти ароматы в магазинах типа морской бриз полная ерунда. Море пахнет не так, море пахнет свободой. Моя мечта вот она, только руку протяни. Но Осман мне обещал накупаться до чертиков, значит, свое обещание выполнит. Слышу стук в дверь и покидаю балкон с видом на манящий горизонт синевы. «Войдите!» Входит жгучая брюнетка, красивая, с большой грудью и стройными ногами. Милое лицо — Пухлые губы и черные, как ночь, глаза. Несомненно, есть сходство с Османом. Понимаю, это Софина. «Привет, я сестра Османа Софина. Можно просто Фи?» Протягивает ладошку в знак приветствия. «Фи?» Удивляюсь. Странное прозвище. «Ой!» Машет рукой. «В детстве соседский мальчик плохо выговаривал мое имя, сократив до Фи. Так и приклеилась. Со временем так стали называть даже домашние. Фи...» «Красиво, мягко, нежно, прям по девичьи». Она залибисто смеется. «У тебя красиво звучит, а я долгое время обижалась, пока не привыкла. Я знаю, ты, Варя, в курсе ваших с Османом... отношений, так сказать. Если что, помогу, например, в общении с родственниками». Она осматривается. «Когда я узнала, что вас в одну спальню поселили, удивилась. Но дед взялся за внука конкретно, плотно так». Даже нарушил собственные правила. Так что будь начеку. Дед будет следить, как Цербер. И если почует подвох, Фи покачала головой. «Нам всем достанется». Я нервно сглатываю. Еще пару часов назад поняла, что все в этой семье и в этом доме делается и исполняется безоговорочно, если сказал Мурат Абдулхамидович. И опасения Фи не беспочвены она деда всю жизнь знает. А вот мне только предстоит прощупать настроение всех родственников. Варя, отомри. Ты бы свое лицо видела. Улыбается. Просто нужно быть осмотрительными и осторожными. Осман насчет Ахмеда предупредил? Да. указание дал. Постараюсь вообще с ним не пересекаться. Не получится. Этот проныра везде свой нос засунет. В каждую дырку. И жена у него такая же, поверь. Так что их сторонись. Не демонстративно, конечно, но все же. А теперь нам нужно в город. В салоне я оставила для тебя семь платьев, нужно померить и выбрать. Свадьба прогремит на весь город. Гостей много, женщин тоже. Так что нужно успеть с нарядами, пока хоть что-то осталось. И все остальное подберем там же. Только вот все разъехались. Поехали, хватаю со стола ключи и карту только дорогу будешь показывать. Местность для меня незнакомая, а ты здесь всю жизнь живёшь». Но фини двигается с места, смотрит на меня удивлённо. «На машине Османа?» произносит почти шёпотом. «А он разрешил?» уточняет. «Да, ключи оставил. Сказал, можем ехать». «Хм, впервые вижу, что он женщине разрешил сесть за руль своего гелика». «Ну ладно, разрешил, значит, поехали». Выезжаем за территорию на длинную широкую трассу. С одной стороны с реликтовым лесом, с другой синяя гладь моря вдалеке. Я думаю, жить здесь невероятно приятно. Осман так и не отдохнул с дороги. Первый нарушает тишину Фи. На ужине будет засыпать. Он спал всю ночь. За рулем была я. Утром поменялись. Так что сон оба перебили. На ужине будет что-то особенное». «Нет, обычный семейный ужин и представление тебя родне. С дедом ты познакомилась, с Ахмедом тоже. Остались его жена и сын. Дочь живет в Питере, не приедет. Две недели назад родила второго ребенка. Еще мой муж Амир и сын Эдем. Ему четыре, он сейчас у свекрови. В доме деда только близкая родня. Остальные по отелям и гостиницам. Или у родственников. А Адиль? Самого-то жениха я еще не видела» а завтра свадьба. Останется сегодня в городе. Познакомишься завтра? Молчим минут пятнадцать, думая о своем. Лишь иногда Фи говорит, куда ехать. Варя начинает издалека. «Осман рассказывал тебе о Камилле».